Глава вторая. Огромная склизкая гусеница встала на дыбы и готовилась к прыжку, выбирая цель. Ближе всего оказался старик, который взвыл, затем сделал пару выстрелов в ней своей пушки. Из ствола орудия бесшумно вылетели две большие пули. Они быстро преодолели расстояние, но лишь скользнули по склизкой коже монстра. Надо спасать старика. Я чувствую, что он будет мне полезен, да и об этом мире хотелось узнать побольше. «Пал Палыч, давай поближе к тому деду, чтобы у меня получилось подхватить его!» Сказал я питомцу, и по жёрстке лавового кота быстрее забегали красные искры. «Потом сразу в сторону берега!» Пал Палыч рванул вперед, Сколько бы я ни привыкал к этому, каждый раз захватывает дух. Пространство вокруг расплылось, и вот мы уже возле незнакомца. Я успел протянуть руку, схватил старика за пояс, когда монстр падал вниз, открыв несколько зубастых пастей. Секунды мне хватило, чтобы рассмотреть существо поближе. Череп его очень похожий на человеческий, но раздутый и бесформенный. Жуткое зрелище. Это был человек. Если так, то его что-то очень сильно изменило. Кожа была полупрозрачной, и через нее просматривалось работающее сердце и сеть кровеносных сосудов. Еще секунда, и Пал Палыч рванул к берегу. Этот прыжок оказался невероятным. Мы оказались в ста метрах от монстра. Они яростно застрекотал и бросился в нашу сторону. «Отпусти меня! Дай мне его убить!» — хрипел старик, пытаясь вырваться. «Его нельзя оставлять в живых!» Я заметил, как на его лицо попала зеленая слизь монстра. Она уже впиталась в кожу. «Что у тебя с лицом? Это яд?» — спросил я. «Да, но я еще поживу немного!» — улыбнулся он, и на губах его проступила кровь. Я отпустил его пояс, и старик встал в полоборота к быстро приближающейся гусенице. Дрожащими руками он переломил ствол, закинул два патрона, затем сложил оружие в исходное состояние. «Нам его надо завалить, иначе он не отстанет!» — прохрипел он. «Это они, эти твари, просто идеальные охотники!» «Ну что ж, проверим!» — я спешился, выхватил лук. Накинул энергострелу и попытался зачерпнуть внутренней энергии. Вышло меньше, чем я хотел. Странно только, почему? Они, размером с мой фамильный дом, разогнался и обрушился на нас, противно скрипя и лязгая челюстями. Но чуток не хватило ему скорости. Полпалыч успел выпустить магмовый шар. Тот ударил в склизкую поверхность и лишь оставил подпалину. Гусеница взревела от боли, на пару секунд отпрянув назад. Отходим! Отходим дальше, иначе нам хана! закричал старик, выстрелив еще пару раз. На этот раз он попал в череп монстра, простреливая ему глаз. Но их у него было еще три, они раскрыл свои здоровенные клишини, которые у него росли вместо лап. Я же прицелился из лука. Ты что делаешь? Ты этим не убьешь его, чужак! крикнул побледневший старик, таращись на мое оружие и пятясь назад. У него очень прочная кожа! Но я зачерпнул еще силы. Вот теперь в самый раз. Мягко спустил тетиву. Метил в то самое сердце монстра, которое скрывалось за склизкой кожей. Усиленная стрела со свистом пролетела небольшое расстояние и прошила броню, взрываясь внутри существа. Они буквально разорвало пополам. Его половина с грохотом упали на каменное дно пересохшего моря, а из них тут же хлынули потоки такой же зеленой слизи. «Как ты это сделал?» — старик трясся в приступе. «Садись за мной! На кота!» — крикнул я, замечая еще нескольких гусениц, вырывающихся из земли неподалеку. Они слышали шум, но нас еще не заметили. Я седлал лавового кота. Старик запрыгнул сзади. Мой питомец совершил еще один мощный прыжок, оказываясь уже на условном берегу. «Мы живы?» — пробормотал старик. «Да, мы живы!» Я впервые увидел смерть они, а их не так-то просто убить. Прочь простого, ухмыльнулся я. Где, говоришь, твоя хижина? Бонкер, прохрипел он, рядом. Пошли. Вдалеке стрекотали они. Я видел, как твари ползали вокруг поверженного собрата, и искали того, кто так эффективно умертвил его. «Мы уже отошли от берега, миновали сгоревший домик, затем обугленные стволы деревьев неподалеку. Впереди образовалась трещина, из которой повалил сернистый дым, и пришлось менять маршрут, обходя ее». «Весело здесь, правда?» — хрипло засмеялся старик, и его согнуло пополам. Он закашлялся, сплевывая кровью. «И когда мутируешь?» — спросил я его. «Сначала я сдохну», — ответил он, вытирая рот платком. Но пару часов помучаюсь, а потом ни хрена не понятно, в кого я превращусь. Но ты меня должен убить до этого. Понял? Да, а не после. Ты выживешь, старик, — ответил я. Дьяволы, где черти носят лею? И те они тоже раньше были людьми, верно? Ого, но только там еще магический фон постарался, — прозепел старик, добираясь до куска плотной ткани, почти сливающейся с поверхностью земли. Затем поднял его, и я увидел подземный ход. «Пошли за мной, только не отставай, и кота лучше держи при себе, а то я за себя не ручаюсь». «Полпалыч, запрыгни пока в свое убежище. Старичок нервничает», — предложил я лавовому коту, и тот, фыркнув, исчез в пространственном кармане. Мы прошли по узкому земляному тоннелю, освещенному тусклыми лампами. Я увидел деревянные подпорки, которые держали вал земли над нами. «Грамотная конструкция». «Это сделано было год назад», — ответил старик, поймав мой взгляд и срывая с лица прозрачную маску. «Я, жена и двое сыновей потратили немало сил. Когда метеориты начали падать, и это нас и спасло». «Какие метеориты? Я видел большие ямы. Это от них?» — спросил я. «Да, именно от них», — старик прошел дальше к стальной двери. Открыл ее, прикладывая немало усилий, петли слегка прогудели. Тут же из пространства хлынул яркий свет, и я поневоле зажмурился, закрывая лицо рукой. «Ща привыкнешь», — хмыкнул старик и пригласил жестом внутрь. «Заходи в мою берлогу». «И ты один?» — спросил я старика, пригнувшись, чтобы не сбить очередной источник света. «Уже да», — помрачнел хозяин бункера. «Во время очередной волны измененных моя семья находилась в соседнем городе. Тот город уничтожили». Я заметил толпу монстров, в ужасе бежал в сторону моря, представляешь? Старика опять согнуло в приступе. Я думал, что укроюсь от них в воде, но все водоемы высохли в этом мире, даже такие крупные, мертвый, разрушенный мирок. «Ты можешь пойти с нами, в наш мир», — предложил я ему, присаживаясь на широкую скамью. «Это все, что было в небольшой комнате, где мы остановились. Здесь я родился. Это мой дом» посмотрел старик тяжелым взглядом. «Зачем мне твой мир?» «Начнешь жить нормально», — ответил я. «Но тебе решать, я не настаиваю». «Нормально», — скривился хозяин бункера. «Я уже не смогу так. Я дерганный, боюсь каждого шороха. И мирская жизнь совсем не для меня». Затем он принес стул из соседней комнаты, поставил его спинкой вперед и присел на него. Затем пристально посмотрел на меня. «Ты мне, главное, скажи». «Кто ты такой? И как сюда попал?» «Меня зовут Рагнар», — ответил я, вспоминая в итоге, почему я оказался здесь. Внутри меня произошел всплеск божественной энергии, когда я заходил в энергетический тоннель. И вот последствия. Нас случайно закинуло сюда. «В тебе много силы», — напряженно просипел старик, вновь вытирая рот платком. Выглядел он с каждой секунды все хуже. «Я впервые вижу такое. Мой приборчик...» Он закатал рука в куртке и постучал по стеклянному блюдцу на запястье. «Не будет врать!» «Божество передало мне силу», — ответил я. «Теперь понятно. И что это за щедрый бог? Может, и мне пригодится немного силы?» — Ухмыльнулся старик. «Он переродился. Его уже нет в моем мире», — ответил я. «Понятно, Рагнар», — выдохнул старик. «Ты уж не обижайся. Меня зовут Флавий. Я оружейник, ну и примочки всякие делаю военные». «Уже не раз благодарил своих родителей, которые отдали меня в свое время в военное училище. Выжил только благодаря своим навы...» Старика внезапно скрутило, и он вновь закашлялся. «Короче, я нашла точку перехода, но там просто ад. Твари до хрена!» «А ну, стой!» — захрипел старик, поднимая свою пушку на Лею. «Он что, ее видит?» Лея и сама опешила. «Э, старикан, я тебе не враг!» — прообещала она вслух. Флавик кое-как держал свое оружие... Его лихорадило. Яд на лице уже впитался в кожу, которая почернела. Флави, это мой второй питомец!» — я успокоил старика. «Фух, понял. А то я уже думал, что новая тварь появилась». Хозяин мункера опустил оружие, которое внезапно для него стало тяжелым. Его начало трясти крупной дрожью. «Меня надо убить, Рагнар!» — прочал он. «Ле, срочно нужна твоя помощь!» — обратился к паучихе. «Уже возле него», — ответила питомица и укусила старика. Затем плюнула в сторону и снова укусила. «Гадость какая!» — ответила она. «И как он этой хренью заразился?» «От монстра, которого мы недавно повстречали», — ответил я. «Получается?» «Да, будет жить, но я извела на него всю свою вакцину», — ответила Лея. «Как он меня увидел?» «Я же говорю, примочки!» — ответил на ее вопрос удивленный старик. «Он еще не верил, что все прошло». Пятно на лице исчезло, он все еще был бледным, но уже улыбался и показал на глаза. Я заметил какую-то блеснувшую пленку на зрачках. «Это специальные линзы», — объяснил он, — «устройства, которые позволяют мне видеть даже невидимых существ, иначе бы не выжил». Он пришел в себя только через пару минут, затем позвал в другую комнату, судя по всему, кухня. Большой стол, стулья, плита, пахнет вареным картофелем. Я увидел кастрюлю с водой и, зачерпнув кружкой, утолил жажду. Стало намного легче. Голова слегка прояснилась, легкие перестали саднить. Флави удивленно посмотрел в сторону семенившей по Лея. «Спасибо, питомец, это просто невероятно! Я жив и смогу найти Эдем!» «Эдем?» — переспросил я. «Что это? Расскажи о своем мире!» «Держи для начала, поешь!» Флави поставил передо мной тарелку, наполненную картофелем. «Не ресторанное блюдо, конечно, но чем богатое. Еще теплое!» «Когда бы я еще с таким аппетитом ел вареный картофель, тем более без масла и соли?» Умял целую тарелку и попросил добавки. Пока я ел, Стоик вкратце рассказал, где мы очутились. Оказывается, тут знатно призвились боги. В итоге запустили мощное заклинание, которое спровоцировало метеоритный дождь. «И вот, как видишь, результат. Почти все живое уничтожено, а мертвое разгуливает по миру и добивает тех, кто остался». Старик замолчал, доедая свою порцию. «У тебя маска была на лице», — вспомнил я. «Ты дышал через фильтры?» «Да, воздух снаружи заражен. Без защиты дышать опасно. Но ты», — указал на меня ложкой старик, — «дышишь свободно. И не говори мне теперь, что ты обычный человек». — Мне надо покормить кота, он будет вести себя смирно, — ответил я. — Хорошо, — согласился Флавий. — Чем он питается? Я позвал Пал Палыча, и тот выскочил тут же, сев возле меня. — Есть что-нибудь острое или спиртное? — Он у тебя и самогон пьет, — удивился старик. — Скорее употребляет для восполнения магической силы, — ответил я, — а паучиха предпочитает мясо с кровью. — Интересно у тебя, зверя. Да, есть немного припасов, и горчица имеется, а вот мясо с кровью, извините, нет в наличии. Мороженое мясо пойдет. — А куда деваться? — сокрушенно вздохнула Лея. В итоге Флавий достал бутылку самогона, которую всю и выдал Пал Палыч, затем закусил горчицей, а паучиха погрызла замороженный окорок. — Вы говорили про выход. Твой паучок ведь может передать мне карту? — обратился ко мне Флавий. «Да легко», — ответила Лея и прыгнула к нему на стол, всматриваясь в старика десятью черными бусинами. «Вижу», — пробормотал Флавий. Да туда действительно не пройти. Даже тебе, Рагнар, с твоими способностями. Там очень много опасных тварей, хотя я знаю одну тропу». «Покажешь?» — оживился я. «В обмен на услугу», — ухмыльнулся старик. «Я говорил про Эдем. Каждый день я ловлю оттуда магический сигнал с помощью одного прибора». «И что это за Эдем?» «По сути, город-крепость, где обосновались выжившие». «Артефакт мне показывает, что источник сигнала именно там. С вашей помощью мы преодолеем эти чертовы тридцать километров. Когда я попаду в это место, проведу вас по тропе до вашего перехода». «Можем сейчас отправиться», — ответил я Флавию. «Это я и хотел предложить», — кивнул старик. Он проверил свое оружие затем запихал в заплеченную сумму гирлянду здоровенных патронов, следом собрал небольшой перекус, набрал воды во фляжке, одну из которых передал мне, и мы отправились в путь. Когда вышли из города в направлении Эдема, Флавий посоветовал держаться русло реки, там, по его словам, было меньше всего тварей. Только перешли небольшой мост через русло испарившейся реки, как я тут же заметил в воздухе существ, задействовав орлиный взор, рассмотрел их. Они были похожи на летучих мышей, но значительно крупнее. «Под мост, и не отсвечиваем!» — прошепел старик. «Если эти падлы поднимут шум, много монстров сюда сбежится!» Мы подождали еще минуту. «Пошли!» — махнул Флавий и перекинул ружье на левое плечо. Преодолели мы эти 30 километров непросто. Несколько раз натыкались на толпы монстров, зачастую уродливых. Перед этим я успел сгенерировать еще несколько энергострел. Но биться пришлось обычными, с боевыми наконечниками. От мощных стрел слишком много шума. Палпалыч старался выпускать небольшие магмовые шары, чтобы не шуметь. Аллия тихо и методично уничтожала матировавших существ. А потом мы дошли до эдема. Укрывшись за тремя массивными камнями в два моих роста изучили город на расстоянии. Флави был прав. Эдем был похож на хорошо укрепленную крепость. Большой ров вокруг, высокие стены и башни с бойницами. «Сейчас, я тут взял сигналку!» Старик пошуршал в своем рюкзаке, затем достал какой-то конус и нажал сбоку. Из устройства вылетел в небо зеленый огонек. Он описал дугу и потух. Глаза Флавия тревожно заблестели. «Что-то не так, они не могут это не заметить!» — пробормотал он. «Надо провести разведку!» «Лея!» — обратился я к паучихе. — Ага, убежала, — ответила питомица и шмыгнула в состоянии невидимости в сторону возвышающейся вдалеке стены. — Они спрятались или куда-то ушли? Старик начинал накручивать себя. — Не будем гадать, дождёмся Лею, — предложил я, и Флавий подскочил, окидывая местность вокруг. — Мы у всех на виду, Рагнар, надо спрятаться, — предложил он. — Мы пока скрыты, Флавий, не нужно паниковать, — успокоил я старика. «В общем, там все плохо. Возвращаюсь», — услышал я Лею. «Что плохо, а? Что там плохо?» Флави опять вздернулся. Седьмое пекло. Он услышал Лею. Только бы не натворил делов по глупости. Я понимал, что Лея имела в виду нападение на Эдем. А когда я кое-как догнал Флавия, который уже был на перекинутом через ров мосту, понял, что напали совсем недавно. Следы крови были повсюду. Борозды от огромных когтей... Несколько следов зеленой слизи и трупы тех, кто защищал Эдем, которые еще не мутировали. Много трупов. а Флави закричал, бегая уже внутри крепости. «Сука! Как же так? Почему?» Он упал на колени в центре площади среди растерзанных тел и зарыдал. «Как же так?» — сквозь плач пробормотал он. «Я должен был успеть!» «Их надо сжечь, Пал Палыч!» — почесал я за ухом лавого кота. Тот кивнул, затем вспыхнул, а я поднял старика. «Послушай, ты ему уже ничем не поможешь!» Я посмотрел в глаза Флавия, в которых увидел отчаяние, боль, усталость и ненависть. «Я должен был успеть!» — пробормотал он, когда я уводил его к воротам. «Ты бы успел!» — ответил я, испытывая такую же ненависть к монстрам, что и он. Затем показал на тела, которые поджигал лавовый кот. «Я оказался бы среди них!» Старик вдруг угрюмо замолчал. Когда мы вышли за пределы Эдема, он угрюмо посмотрел на меня. — Ты выполнил свою часть сделки, Рагнар, — выдавил он. — Теперь моя очередь. К этому времени Пал Палыч справился со своей задачей и оказался рядом с нами. Лея забралась на плечо. — Тогда пошли с нами, — вновь предложил я. — Я подумаю, — кивнул он. Мы вышли к небольшой сгоревшей рощице, Затем старик свернул к пересохшему речному руслу и повернул к оврагу, а потом прыгнул в него. «Сюда!» — услышал я его голос. «Прыгайте!» Я последовал за ним. Яма оказалась секретом. В земляной насыпи был пробит ход, причем с помощью какой-то магии. Слишком ровный и прямой, причем его стенки монотонно мерцали. Сколько мы шли, я так и не понял. Миновав несколько развилок, подошли к выходу. «Где-то там, по идее, ваша точка». Флави махнул рукой в сторону, и я заметил ярко-красное свечение. «Да это не точка, а самый настоящий портал. Шар в мой человеческий рост вальяжно крутился в воздухе, зависнув в паре сантиметров от земли». «Да, это он, тот самый», — ответила Лея. «Рядом никого не вижу». Мы огляделись и направились к нему. «Ну что, ты хорошо подумал?» Вернулся я на ходу к старику. Флавий не ответил, держа руки на поясе. Неподалеку задрожала земля. Старик хищно улыбнулся. «Да, я с вами!» — кивнул он. Когда мы были возле точки, питомцы исчезли в пространственном убежище, а я повернулся, встречаясь взглядом со стариком. «Тогда хватайся за меня, чтобы не потеряться в тоннеле!» — ответил я. На морщинистом лице Флавия расплылась улыбка. Земля у него под ногами дрожала все сильнее. Он не собирается заходить в портал. Он хочет умереть. «Спасибо за помощь, Рагнар», — печально улыбнулся старик. «И прощай!» Он резко толкнул меня в портал, и когда точка перехода почти поглотила меня, последнее, что я увидел, — появляющуюся из-под земли зубастую челюсть Ании, которая почти сомкнулась вокруг Флавия. Старик держал две гранаты в руке и продолжал. Улыбаться.